Хаш-Хаш назначил мне экстренную встречу на Таканаве. Я заявил ему о своем желании учредить собственную контору, чтобы набрать бывших работников специальной службы в Китае, восстановить связи с нашей агентурой в Шанхае, Уси, Ханчжоу и Нанкине, и начать действовать со стороны Тайваня. Не дослушав меня, Хаш-Хаш покачал головой: Вы будете работать не в направлении Тайваня, а в другом. В каком? Он поморщился. Судя по всему, у него было плохое настроение. «Неужели непонятно? Вы генштабист, офицер главной квартиры. Вас рекомендовали как одного из опытнейших работников разведки. соображайте вы очень плохо. Если считаете меня непонятливым, соблаговолите объяснить. Нам приходится начинать все сначала. С того же, с чего начали и вы. Понятно?» то есть начать разрабатывать план Исихара с самого начала Хашхаш -хаш махнул рукой. «Я вижу, что пресловутое древнеяпонское угощение не принесло вам никакой пользы, сделало вас не храбрым, а трусом и подействовало на ваши мозги». Теперь я мог его не бояться. Вскочил, схватил пепельницу и гаркнул. «Сам ты трус, и не смей грубить!» Он тоже вскочил и, засунув руку в карман, процедил сквозь зубы. «Шевельнешься, уложу на месте». «Желтая обезьяна, трус, джаб паршивый! Сам трус, рыжая обезьяна!» Мы стояли друг против друга, разделенные столом. Он смотрел на мою руку с пепельницей, а я на его руку, засунутую в карман. Было слышно, как тикают его ручные часы. Минуту спустя он усмехнулся и, вынув руку из кармана, сел. Я тоже сел, положив перед собой пепельницу. Хаш-хаш вынул трубку и закурил. Я закурил сигарету. Он тихо рассмеялся. Ну ладно, не будем больше, это ни к чему. Не будем тратить драгоценное время. У нас общий враг и общее дело. Я кивнул головой. Объясните, в чем дело? Объяснять тут в сущности нечего, все ясно. После вашей капитуляции мы хотели сразу же занять ваше место в Азии. Но Чан Кайши подвел нас. В Китае произошла будем называть вещи своими именами, полная катастрофа. Теперь вся наша политика в Азии поставлена под удар. И если мы не примем контрмер, нам останется одно – уйти из Азии. А на это мы никак не можем согласиться. Мы решили провести контрмеры. И нам придется начинать с того же, с чего начали вы. Для того, чтобы утвердить свое положение в Азии, вы сперва взяли Тайвань, потом Корею, Но мы это сделали не сразу. Тогда была другая ситуация. Россия и Китай не были красными. А теперь время не ждет. Мы закрепим за собой Тайвань и Корею одновременно. Затем возьмем Маньчжурию и дальше. Ваш план Исихара был направлен только против России, а наш план шире. Его объект и Россия, и вся Азия. У нас этот план официально назывался Хакко Итиу восемь сторон горизонта под одним небом слишком длинно и слишком прозрачно. Наше название короче, но знать его вам пока незачем. А та работа, к которой вы отныне будете иметь отношение, составляет только часть большого плана. Эта часть плана условно именуется план ABC. Теперь все понятно. Вперед на континент. Значит, будем работать в направлении корейского полуострова. Да, южная часть этого полуострова теперь именуется республикой Тайхан, а в северной, как вы знаете, обосновались корейские красные. Они закрывают нам дорогу к Ялу и дальше, поэтому их надо убрать. Я рассмеялся. Собирался на Тайвань, а получилось совсем другое. Вместо Тайваня – Тайхан. Решили вернуться на материк с другого конца? Ударим с этой стороны и возьмем реванш за поражение Чан Кайши. Хаш-Хаш подошел к шкафу и достал бутылку коньяку, лимон и сахар. Наполнив рюмки, он провозгласил тост. За маршрут, пусан, ялу и дальше. Хип-хип, ура! Я положил в рот кусочек лимона и поморщился. Как раз на этом маршруте три с половиной века назад споткнулся Хидеоси. Его войска дошли до района севернее Пхеньяна, а потом начались всякие неприятности. И в конце концов пришлось уйти с полуострова. Ваш Хидеоси был никудышний полководец. Ваши историки величают его японским Наполеоном, но он был просто дерьмо. Поэтому и провалил корейский поход. А наш, презрительно сощурив глаза и оттянув вниз углы рта, хаш-хаш стал очень похож на того, кого изображал. Наш пятизвездный не подведет. И к тому же у него есть то, чего не было у вашего Хидеоси. Есть противотанковые базуки, танки Паттон, реактивная авиация, Напалм и еще кое-что. Пьем за лучшего стратега Америки. Мы выпили за главнокомандующего, затем за успех нашего дела. С этого дня я начал работать в направлении корейского полуострова.